доход от петейного дела вырос в разы от 15,6 млн. миллиона рублей в тысяча 1923 годах до волнительных 130 млн. миллионов в годах двадцать четвертом и двадцать неплохо если учесть что бутылка стоила рубль семьдесят неблагодарный народец впрочем норовил обозвать водку полурыковкой и завистливо утверждал, будто настоящую рыковку в 60 градусов употребляет сам председатель наркома товарищ Рыков. В одно надо полагать рыло, и как только не лопнет сволочь такая. Впрочем, малопьющему и умиленному любовному юбилею Сергею Александровичу хватило и полурыковки, употребленной вне всякой меры и такта,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 из благородных и слегка заблеванных седин. Совершенно свой у Челдоновых